Мокрец многое знал о секретах маскировки, хотя и никогда не увлекался непосредственно гримом. Превратиться в другого человека было делом тонким, и до конца его понимали разве что сморщенные старички в высоких горах, окружающих Ой-Донг, которым были ведомы секреты всей постижимой вселенной, включая даже то, как выбить позвоночник врага сквозь туловище.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 Грох Гроксон галантно вызвался побыть телохранителем, но мокрец с Ваймсом оба решили, что у него слишком узнаваемое для других гномов лицо, особенно здесь, в его родном Ангмарпурге, и предложили ему применить свои таланты в другом месте. А темные клерки получили надлежащие инструкции от ветеринарии, который недавно продемонстрировал, что может стоять в комнате полные людей — и оставаться незамеченным. Вот где было мастерство. Были еще другие, возможно, над головами. Что бы ни случилось, командур Ваймс не позволил бы королю под горой погибнуть в его присутствии. Мокрец со вздохом зашагал по платформе в сторону хвоста поезда, жалостно, но без лишнего энтузиазма подволакивая одну ногу.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 пока поезд не довезет их до нужного места. Мокрец думал, что надо непременно воздвигнуть памятник Юффи, которая своими лекциями вынудила мужа защитить даже самые дешевые вагоны хотя бы от дождя. Единственными вагонами без крыши оставались вагоны для пассажиров особо крупных размеров, и преимущественно троллей, которые больше никуда не помещались. И то потому, что, по сути, это были платформы для угля — Никто не возражал. Троем дождь не страшен, у них от него только лучше растет лишай, а уголь сходил за угощение в долгой дороге. Предводитель глубинников, который следил за главной дорогой из анг марпорка улыбнулся, когда на горизонте показалась большая карета с эмблемой короля под горой. Дождь клестал по карете, лошади скакали галопом в сторону пупа, и вождь улыбнулся каплям воды. Как же все оказывается просто.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 — Ты ведь его друг, господин фан Липвик, верно? — Да, госпожа Кекс, — ответил мокриц, Ты даже не представляешь себе, насколько. В этот момент вернулся клерк Готфри. — Мы сейчас возвращаемся на станцию, господина Ваймсу и другим сотрудникам стражи, которые отправляются с нами в дальний рейс до Убервальда. Клерки Коломбин и Шелкопрят останутся снаружи,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 Госпожа Кекс накрыла горшочек крышкой. — Оставлю немного сына, — сказала она. — Работать под открытым небом в такую непогоду. Но ну, ничего он любит, будет холодным. Потом король устроился в кресле вздремнуть. Пока он спал, госпожа Кекс убирала со стола, а мокорец разглядывал бережно развешенные на стенах портреты улыбающихся детей. Ну или одного ребенка, снятого много раз подряд, потому что...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 И она наклонилась поцеловать Дика, который оторвал ее от земли, чмокнул в воздухе и снова поставил на место, слегка замочив и перепачкав. — Ох, мам, не делай из меня какого-то святого. Я просто обычный, рабочий, с немытыми руками. Короче, мне пора выдвигаться, дела ждут. На пути к выходу Дик взглянул на короля и спросил. — Он в порядке, мам? Мокрец очень внимательно наблюдал за госпожей Кекс. — Лучше не бывает, сынок, — ответила Анна.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 Но кузнец выглядел оптимистично настроенным. Он сказал, — Ну вот, и на этом и все, господа, ничего особенного сложного. Ну, узнаете, где мне найти, если я вам понадоблюсь. Сказать по правде, в этой пещере у него мурашки по коже бегали. Ему не терпелось как можно скорее оттуда выбраться. Лошадь Грагов ответил ему, — еще работа, друг мой. Прошу, прими это золото в знак нашей признательности.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 — Спальные вагоны находятся в главе состава. По вагонам, дамы и господа! Мокрец прошептал королю. — Вы знаете, что надо делать, сэр. Король показал охраннику свой билет, и тот внимательно изучил бумажку, после чего угрюм сказал. — Тервый глаз, середина состава. Мокрец быстро и не оглядываясь пошел дальше. Чем больше вертишь головой, тем сильнее выдаешь свою нервозность.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 За Детритом Мокрец обнаружил командора Ваймса в костюме стражника, который, по-видимому, получал сказочное удовольствие от происходящего, если, конечно, мокриц правильно трактовал его кривую ухмылку. Ваймс помахал клик-бланком и весело заявил, — Вот идиоты, взялись за свое прямо к морпоргской территории, бедняги. Наверное, думали, что перехитрили нас. Но... Нюня и ее ребята быстро с ними справились, и люди сэра Гарри тоже, судя по всему. Так что обе шайки теперь направляются в Танти, где темные клерки будут проводить с ними разъяснительные беседы. Остается надеяться, что новости не сразу дойдут до командования Грагов. Путь до Зенфиса был не близкий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 и получать за это деньги. Проходя по вагонам, он стал приглядываться к окружению. Среди обычного винегрета и замкмарпоргцев и жителей других регионов равнин и окрестностей, которые были обычными пассажирами на регулярном рейсе до Замфиса, ему встречались гномы, которые путешествовали парами и в одиночку. В одних он узнавал членов свиты «Короля под горой»,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 Гном так и подскочил на скамье, когда мокриц обратился к нему, но с его лица не сходило глубокомысленное выражение и. Да, он все еще потел. Так что мокриц продолжал тоном старого знакомого, который хочет занять у тебя денег. Говорю же, ваши дождевики ничем не спутаешь. Стал быть, в Земфис путь держим. Гном кивнул и коротко ответил: Да. Видал, на каком мы провозе едем? — спросил мокрец. — Вот послушай. Прям слышь, как цапфы дрожат. А ты слышишь? Может, он прям с фабрики? Э, — Эх... Да... Наверное... — проблем с несчастным видом гном. Обдумывая свой следующий шаг, мокрец поглядел по сторонам. — Ага, вон там... Чуть поодаль сидел еще один гном, украдкой наблюдая за тем, как мокрец наблюдает за фальшивым наблюдателем. Лихорадочно соображая, он сосредоточился на испуганном гноме напротив. — Погоди, я тебя точно где-то видел. — У ворот участка с записной книжечкой. — У нас у всех свои записные книжки, дружок. а Моя лежит в багаже вот здесь, а у тебя...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 теперь ты, — добавил он, обращаясь уже к Мокрицу, — тебе и советую возвращаться на свое место. С тобой позже поговорим. Будучи отпущен и не находя себе лучшего занятия, Мокриц продолжил патрулировать вагоны. До Замфиса было еще далеко, а пейзаж за окнами местами тянулся такой монотонный, что нельзя было описать словами. Чтобы скоротать время, Мокриц побрел к легендарным спальным вагонам первого класса. Не приходилось сомневаться, что к ним приложила руку Юффи. Целая семья Анкмар-Поркцев вместе со всеми дядюшками и тетушками, дедушками и бабушками, и всеми их детишками, и, возможно, даже их ослик, могли бы свободно разместиться в одном роскошном купе, состоящем из спальни и салона. А когда мокрец вернулся обратно в сторожевой вагон, исходив в коридоры поезда, и особо не таясь постучал, дверь ему открыл шноби шнопс Стражник, который формально был человеком, это подтверждал особый сертификат, но до того был похож на гоблина, что даже встречался с гоблинкой. Дора Гая нередко с ней встречалась и говорила Мокрицу, что цвета радуги только зря тратит на Шноби свои силы. Здорово, господин фон Липвик. Жалко, ты пропустил, как господин Ваймс допрышел старого гнома, и он засучил рукав и у подозреваемого крышу сорвал, я даже не шучу. Как увидел метку на запястье командора, ну так и все, у крыши сорвала, обещал ему все на свете рассказать. Во всю жизнь не видал, чтобы кто-то был так напуган. А ведь Ваймс его даже пальцем не тронул сходу раскололся, не знаю, как еще это описать. Раскололся. Нет, то есть, командор и на меня иногда покрикивает. Ну, там, например, когда я нашел что-то на дороге и не успел вернуть владельцу вот это все. Ну, что серьезного? Ну, этот гном, он прям лужий растекся, прям лужей. Ты в сразу не служил, поэтому не с это все. Я Дунканом, как он тебя иногда называет. Ну так вот, этот сознается о всем. Если ему налить и, и пустить в каталожку переночевать. Ну и может языками почесать с ним, и дать сэндвич свечи. Но это садовые украшения крепко его хватило. Мокрит гляделся. И где они а, сейчас? Там. А со вторым Фред и Ваймс вместе ушли. Шноби кивнул в дальний угол сторожевого вагона. — Помнишь эту свою гениальную идею, господин Фонлибек? Мокрец задумался. — Придется уточнить, Шноби, у меня много гениальных идей. — А, ну, да, да. Насчет сортировки не прямо в поезде. Мокрец, конечно, помнил и знал, что это обязательно сработает, но Шноби еще не закончил. — Короче, есть в этом поезде один такой вагон. —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 а в проволочных корзинках для голубей угнездились две чашки кофе. Командор, убаюкивающим голосом, будто мамка, утешающая карапуза, разыгрывал такую пастораль, слыша которую присмирел сам мокриц Ван Липвик. Аферист, лжец, мошенник, жулик, плутый король витийства, которая змеилась по земле на подобие ядовитой кобры. «Ох уж эти граги! ну скажи, кто это был? Давай, выручай меня!» Не помню. И что они сделали? Не может быть. И что же, это был твой товарищ в соседнем вагоне? Вернее, да. Мукрицу хотелось аплодировать, но представление, если это было представление, еще не закончилось. Странный красный знак на руке командора поблескивал, а сам он мурлыкал так вкрадчиво, что любое бабушкино чаепитие в сравнении с этим показалось бы бандитским рейдом.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 Я лично удостоверюсь, чтобы вас регулярно кормили и поели. Он кивнул мокрицу. На пару слов, за дверь. Вернувшись в сторожевой вагон, командор извлек откуда-то сигару и зажег ее, вопиюще нарушая все правила поведения на железной дороге. Лебек, — Господин фон Либек, сказал он, присев на лавку, — у тебя такой вид, будто ты хочешь что-то спросить. Не стесняйся.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 Который надолго еще запомнит подошву твоего башмака. А юнец, вон у них так, шестерка. Развесили ему лапшу по ушам, очень симпатичную лапшу. Наплели, что он, мол, делает священное дело. Так, а... из него даже наблюдателя приличного не вышло бы. Вамс похлопал себя по карману. Зато теперь у меня есть имена, и очень интересные имена. А когда носителям этих имен растолкуют, что почем...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 Преступники всегда должны считать тебя своим другом, а ты должен выступать для них в руле огорченного, но любящего отца, чтобы они видели в тебе щит, который оградит от пугающего, подступающего мрака. Командор повернулся в сторону и спросил. — Шноби, кто дежурит на вокзале в Великом Качене?" Сержант Виллерг, господин Ваймс. — Сгодится. Ваймс снова обратился к мокрицу. Этот стражник старой закалки...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 Не волнуйся, за тебя словечки, я тоже замолвлю. Ты внимателен к людям. Это уже само по себе великий дар. Задувающий в вагоны наружный воздух уже наполнился запахами равнин 100. То есть, по сути, одним сплошным запахом капусты или чего-то капустоподобного. Это был очень грустный запах, полный безнадеги, меланхолии,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 Никто не спрашивал, с чего они взяли, что это было необходимо, но в этом вся суть научно-исследовательской работы и уж точно всех студентов. Как только поезд остановился у платформы Великого Качина, у сторожевого вагона возникло несколько стражников. Командор Ваймс передал им пленных, с которыми был ужасно мил, и мокрец проводил взглядом конвой, увозивший их в фургоне стражи. Когда экипаж скрылся из вида, Ваймс сказал Мокритсу, У нас есть имена и адреса их семей, и к ним будет представлена круглосуточная охрана, пока вся эта конетель не закончится. Ведь нари конечно, пошумеет, когда ему придут счета, но... Когда бывало иначе? Точно по расписанию поезд отбыл из великого кочана, оставляя высокие грязные столбы Ангмарпоргского смога далеко за горизонтом. Мукрица не покидала ощущение, что они движутся в гору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 Особенно мост с удобствами, с легкой руки Гарри Короля, и достаточно просторный для всей семьи. Тролли, — думал Мокрец. Кто бы мог подумать, что они будут содержать мосты в такой сияющей чистоте. Но Юфи объявила среди троллей вдоль всей железной дороги конкурс на самый ухоженный мост. С наградой победителю ни много ни мало в двадцать кос.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 В таких местах люди спускались с поезда и скрывались в глухомане, и только налоговые инспекторы и почтальоны знали, кто и где живет. А судя по виду семи хамов, фискалы скорее взяли бы больничный, чем приехали сюда, да и почтальоны, наверное, тоже, особенно если новости были плохие, вроде того же «просроченного платежа по налогам». И, тем не менее, население Семихамов недавно пополнилось четырьмя путевыми обходчиками, чьи семьи устроились в домах неподалеку от путей. Мокрец спросил у человека, который качал воду из колонки, — У тебя не бывает проблем со сном, когда мимо проезжает столько поездов? — Да и что господин, вовсе нет, чтоб ты был здоров. — Хотя мы сразу акклиматизировались. И он хохотнул, как всякий человек, который использует новое слово — И оно кажется ему таким смешным. — Жена моя спит, как убитая. За всю прошлую неделю проснулась ночью лишь однажды, когда скоро я опоздал. Она клянется, что ей стал не по себе тишины в неположенное время. Ваймс так и не покидал сторожевого вагона, не считая пары отлучек, чтобы переговорить с королем и его телохранителями. И именно в сторожевой вагон доставляли клик-бланки. В вагоне постоянно торчали гублины, но этого им было мало.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 а завтра уже не будешь знать, как без этого жить. Вот что делали технологии. Они подчинялись тебе, но в некотором смысле все было ровно наоборот. После увлекательного разговора у колонки мукрец опять остался скучать. И уже по привычке, как всегда, когда он чувствовал себя неприкаянным, он отправился в сторожевой вагон. Детрид дремал на ящиках для посылок, окруженный неизбежным трудовым хаосом, и храпел. Похоже, все, не считая обычных пассажиров, считали сторожевой вагон своей штаб-квартирой. Наверное, в этом была виновата кофеварка. Нашелся здесь и из сумерек темноты. Он заварил особый кофе и, скались, протянул мокрецу кружку с бурлящей жидкостью. Тот задумался. «Я все понял. Ты шаман, да?» А скал Гоблина стал еще шире. «Извини, мимо. но ты можешь звать меня Шагоблином. Звучит не так» красиво. Но нет в мире совершенства. Мокрец посмотрел на кофе. Пахнет чудесно. Но что мне от него будет? Шагоблин подумал и ответил. Глаза хоть продерешь, деловая колбаса. Глядишь и приободришься. Может, в туалет чуть чаще станешь бегать. Есть у него такое свойство. Он бросил на мокрица косой взгляд, который удавался только гоблину. Убивать гноба точно не побежишь. Это и правда было отменный кофе.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 Он посмотрел по сторонам. Не считая спящего Детрита, в вагоне впервые было пусто. Остальные пассажиры устраивались на ночлег в обычных вагонах, занятые своими делами. Командор Ваймс был на обходе. Мокрец действовал быстро, больше не в силах сдерживать рвущегося из него чертенка. В конце концов, рассуждал мокрец, он уже давно хотел это сделать, а другого случая может и не представиться. Было еще достаточно светло.